Глава шестая Прикрытый мохнатыми еловыми ветками, внедорожник был надежно спрятан среди поваленных осенью деревьев. Водитель, мужчина лет 30, вышел из прогретого салона и забросил тяжелый рюкзак на плечо. Привычным, цепким взглядом, изучив местность, парень набросил на голову капюшон теплого камуфляжного комбинезона. Петляя между деревьев и оставляя неглубокие следы от снегоступов, мужчина приблизился к дому, погруженному в вечерние сумерки. Остановившись на безопасном расстоянии, мужчина снял рюкзак с плеч и преодолел последние метры, оставшиеся до облюбованного им укрытия. От профессионального взгляда не скрылись охранники, курившие на крыльце, женский силуэт в окне – и секунду назад припарковавшийся на своем обычном месте автомобиль хозяина дома вынув оптику из рюкзака наблюдатель приступил к выполнению своих обязанностей бес практически бесшумно вошел в дом как и каждый день до этого мужчина уверенным шагом направился на кухню обычно батя крутился на своем рабочем месте в ожидании хозяина накрывая стол к ужину а после Бессонов уходил в кабинет работать, но за последние дни его распорядок изменился. Ужин проходил в обществе девчонки, а черствые мужланы типа Ажура и Бати таяли только лишь от одной ее улыбки. Беса такая ситуация изрядно раздражала, но сегодня, застыв в дверях собственной кухни, Бессонов готов был открутить кому-нибудь голову, в идеале сразу две. Стол был сервирован к ужину. В воздухе витали ароматы еды и специй, почувствовав которые, бес понял, что реально голоден. Ему бы сесть на свой стул и смести всю еду подчистую, да только злоба клокотала в душе и уже практически выплескивалась наружу. Кухня была пуста, а стол накрыт на одну персону. И бесу не нужно быть гением, чтобы знать, где в эту секунду обитают батя и ажур, которого бессонов отправил домой на пару часов раньше сбросив пальто и пиджак и засучив рукава бесс безошибочно отыскал в гостевом крыле девчонку и своих парней в небольшой по меркам дома комнате отведенной под кухню гостевого крыла крутился батя около плиты ажур замер за столом с абсолютно тупым выражением лица и все его внимание было полностью отдано девчонке которая сейчас выглядела странно длинный практически до пола фартук из черного плотного материала скрывал фигуру мишель она сидела обхватив ногами странную конструкцию тихо жужжащую и вращающую ровный шарик темно коричневой судя по всему глины руками девчонка творила что то невероятное постоянно смачивая их в воде и снимая лишние кусочки материала бес наблюдал как в женских руках уродливый кусок глины то превращается в невысокую чашу, а то вырастает прямо на глазах, меняя форму всего от одного движения длинных пальцев. Волосы девчонки были убраны от лица, открывая тонкую шею и скулы. Биас понял, что скользит по лицу Мишель взглядом, возвращаясь к рукам, а потом вновь замирая на шее, где бился пульс. Что именно помешало Бессонову разогнать всю эту компанию по койкам, он так и не понял. бесс просто стоял, подпирая стену плечом, наблюдал за плавными движениями девушки и складывал из хаоса мыслей ровные кусочки пазлы. Девчонка так и не увидела его, стоящего чуть в стороне, увлеченная куском глины в своих руках. Ажур и батя ждали его реакцию, готовые к любому проявлению его характера. А Харитон Сергеевич взъерошил короткие волосы пятерней, вздохнул и ушел в свой кабинет, так и не притронувшись к ужину, приготовленному для него. Мишель было запрещено покидать дом Бессонова без сопровождения. Она и не рвалась уезжать из современного особняка, тем более в последние дни сам бес практически никуда не отлучался, предпочитая работать в своем кабинете. Но у Харитона была назначена неотложная встреча, и сложилось так, что Миша решила навестить брата. Представив девчонке машину и пару своих ребят в охрану, бес с Ажуром умчались в город, а следом за ними отправилась и Мишка. Дорогой до больницы Мишель думала. Несколько дней подряд она просыпалась с чувством присутствия беса в своей комнате. Едва уловимый запах мужского парфюма успокаивал, баюкал и дарил крепкий сон. Девушка понимала, что это неправильно, так не должно быть, но предпринять ничего уже не могла. Машина притормозила на парковке клиники. Один охранник вышел, а второй остался за рулем. И когда Мишель собралась открыть свою дверь, чтобы покинуть уютный салон автомобиля, то противоположная дверь распахнулась, и на сиденье рядом с Мишкой сел бывший начальник охраны Бессонова. «Сиди и не рыпайся!» — коротко скомандовал Клык. «Саша, а ты на газ и медленно двигай в сторону 47-го шоссе!» «Клык! Бес узнает, шкуру сдерет!» — бросил водитель, не торопясь выполнять приказ бывшего начальника. «Выполняй!» — рявкнул Шлыков, и тишину салона рассек едва различимый щелчок предохранителя. Водитель рванул машину с места, следуя инструкциям Клыка, а сам Шлыков повернулся к девушке. Мишель неотрывно смотрела на пистолет в руках мужчины. — Не бойся, красавица! — спокойно проговорил Клык. — Мы просто поговорим. Я ведь не отморозок, сестренку Бека трогать не стану. Почему-то слова Клыка не убедили Мишель. Наоборот, заставили напрячься и посмотреть в глаза мужчины. Скользкий холодный взгляд резанул по нервам. — Ты первая баба, которую Бес притащил к себе! Тем временем говорил Клык. «Бека он поставил на мое место, и знаешь, я сделал определенные выводы». «Толя, ты бы не загибал!» — прервал водитель бывшего начальника СБ. «Девчонка вообще не при делах!» «Саня, хлебальник прикрой!» — рявкнул Шлыков, а потом вновь переключил внимание на Мишель. «Замолвишь за меня словечко перед бесом?» «Сомневаюсь, что поможет», — заметила Мишель, а клык вскинулся, крепче сжимая пистолет в руке. С Зубками? хмыкнул Шлыков, окидывая девчонку оценивающим взглядом. Мне нужно, чтобы ты пустила в ход свои очаровательные глазки и попросила за меня. Ну понимаешь, что-то вроде выходного пособия, компенсации при увольнении. Очень извиняюсь, но вы случайно не идиот? вежливо поинтересовалась Мишель. Во-первых, Хритон Сергеевич меня не станет слушать, а во-вторых,. Короткий прямой удар в лицо запрокинул голову Мишель назад. Кровь двумя струйками стремительно полилась на белоснежный шарф, оставляя кровавые разводы. — Клык, твою мать, ты охуел! — взревел водитель Саша и резко вдавил педаль тормоза в пол. — Не люблю болтливых баб! — поморщился Шлыков, направляя ствол пистолета на охранника. — Люблю, когда молчат и слушаются. Ты ведь теперь молчишь и слушаешься? Да, девочка? тыльной стороной ладони, Мишель стерла струящуюся по подбородку кровь. Все лицо ныло от столкновения с поставленным кулаком бывшего бойца-гладиатора. Взгляд стал размытым, и Мишка поняла, что от удара вылетела линза. Но это не помешало ей сфокусировать все внимание на ублюдке, сидящем рядом с ней. Когда хрупкие на вид ладони сжались в кулаки, и Мишель, успокаиваясь, считала удары собственного сердца. Дверь со стороны Клыка резко распахнулась. Саня сорвался со своего места, когда увидел, что незнакомый громила, выскочив из проезжающей мимо машины, буквально выволок Шлыкова из салона. Вдвоем они моментально повязали Клыка, отбросив пистолет в сторону. Незнакомец, пока Саня методично втаптывал бывшего шефа ногами в сугроб, заглянул в салон автомобиля. — Все в порядке, девочка! — Зеленый взгляд замер на кровавых следах на одежде и лице девушки. «Все хорошо, спасибо!» Мишель отвела взгляд, и испорченным шарфом принялась вытирать лицо от крови. Нос припух, челюсть ныла, а переносицу словно разрывала от адской боли. Несколько секунд незнакомец пристально смотрел на Мишку, а потом с громким хлопком закрыл дверь, заставив Мишель поморщиться от шума. Саша вернулся в салон. Мишка слышала, как парень звонит Степану, коротко отчитывается, а потом получает распоряжение от начальства. А спустя менее чем 10 минут водитель Саня уже парковал машину около гладиатора. «Вы не виноваты, Саша!» — попыталась поддержать охранника Мишель, а парень только нервно сглотнул. Бесу точно не понравится, что Клык вот так запросто добрался до девчонки и, более того, разбил ей лицо в кровь. Странно, что она не скулит и не лежит в глубоком обмороке. Сашка мысленно похвалил девчонку и вышел из машины, где его уже ждал бес. «Слушаю!» отревисто бросил бес, а Сашка вытянулся по стойке смирно и боялся сделать лишний вздох. «Клык со стволом сел в машину на парковке», говорил Саня, перечисляя события минувшего времени. «А ты, значит, без ствола?» процедил бес. Охранник избегал прямого взгляда шефа и чувствовал себя крайне неуютно. «Побоялся девчонку задеть!» попытался оправдаться Сашка. «А потом левый мужик подскочил и помог!» Кто такой?» выплюнул бес, не выпуская взглядом парня, заставляя его нервничать и сбивчиво отвечать на вопросы. «Первый раз увидел!» признался Сашка. «Но хватка и выправка военные!» «Мы клыка в багажник запихнули!» «Дальше!» Словно терял терпение бес, его взгляд метнулся к машине, за прозрачными лишенными тонировки стеклами которой сидела Мишель. «Все, шеф!» Закончил отчет Саня, но потом весь сжался, прекрасно понимая, что наказание неминуемо. Глаза беса это обещали. «Все?» переспросил бес, цедя сквозь зубы. Когда говорю охранять, ты охраняешь. Говорю, не один волос, ты, мать твою, из шкуры лезешь, но исполняешь. Хритон Сергеевич больше не повторится, поспешно пообещал Саня, мысленно готовясь к наказанию. Клыка в кабинет! пророкотал бес, не обращая внимания на парня. Бессонов в два коротких шага пересек расстояние до задней дверцы автомобиля. Рванув ее на себя, замер даже не наклоняясь. Он предлагал Мишель выйти к нему самой. Но девчонка не спешила покинуть теплый салон дорогого авто. А когда ноги ступили на мягкий и пушистый снег, Мишель едва не вскрикнула от неожиданности. Взгляд беса был чернее адского пламени. Именно этот огонь заставил девчонку судорожно скомкать пальцами пропитанный кровью белоснежный шарф. Требовательный взгляд мужчины – от которого не скрыться и не убежать, медленно, миллиметр за миллиметром, двигался по кровавым разводам на белоснежной ткани, по девичьим пальцам со следами подсохшей крови, задержался на подбородке с едва различимыми, мельчайшими темно-кровавыми частичками и поднялся к аккуратному носу, сейчас распухшему, и застыл на покрасневших глазах. Мишка четко разобрала хруст сминаемого кулаком пластика. Она не могла отвести глаз от урагана, бушующего во взгляде беса. Не видела, как из разжатой ладони на свежевыпавший снег сыпались кусочки убитого брелка с ключом от дорогого спорткара. Девчонка стояла и смотрела на мужчину, не смея пошевелиться, не имея сил оторвать взгляд от красивого лица. Полностью сфокусировавшись на глазах, в которых плескался расплавленный и раскаленный свинец, Мишка не заметила руки беса, а когда заметила, было уже поздно. Кровь всегда завораживала беса. Он сам выбрал занятия себе по душе. Он умел наносить смертельные раны, знал, куда ударить, чтобы противник молил о пощаде или о смерти. Но сейчас его разум отказался воспринимать реальные события. Бес не мог контролировать свои движения, как бы ни стремился. Не смог остановить руку, дернувшуюся к шее девчонки, к месту, где тонкая вена пульсировала и отбивала ритм собственного танца жизни. Длинные крепкие пальцы накрыли шею Мишки, заставив ту вытянуться, запрокинуть голову выше, чтобы быть ближе к склоненному лицу мужчины. Прикосновение обжигало, будто высекая клеймо на нежной коже. Мишка забыла, как дышать. Стояла практически на носочках, вцепившись руками в скомканную ткань шарфа, и все ее тело балансировало на грани, ведомое крепкой рукой, застывшей на ее шее. Рукой, способной крепко и молниеносно сжать горло и отобрать пульсирующую жизнь. Словно со стороны, бес смотрел на свои пальцы на молочно-белой коже девчонки. Его рука неуловимо медленно продвигалась к подбородку, не оставляя следов, даже малейших покраснений от сильных рук бойца. Большой палец скользнул к щеке, огладил подсохшие разводы, словно пытаясь стереть их. Мишка едва чувствовала касание шершавых пальцев, почти невесомых, но горячих, будто раскаленный металл. Кончики пальцев беса задержались на лице Мишки, там, где уже к утру проступят лиловые следы от удара клыка. Мишель видела, как дернулся уголок рта беса, словно у дикого зверя, собиравшегося кинуться на противника, оскалив пасть и обнажив клыки. Тем временем подушечка указательного пальца мужчины прошлась по переносице, не причиняя боли, исследуя и словно запоминая изгибы. Мужчина склонился ниже, силясь рассмотреть что-то, известное и интересное ему одному, а потом резко отступил. Мишка упала бы, лишившись опоры от руки беса, если бы и не ледяной металл дверцы автомобиля, к которому она прижималась спиной. «Бес, черт, я реально не секу!» – захлебывался словами Сашка. «Он здесь был! Мы с парнем его вместе в багажник сложили!» Бес не стал слушать оправдания охранника. Схватив его за горло, будто тряпичную куклу швырнул в грязную снежную кашицу на парковке рядом с клубом. Мишка смотрела на мужчину, стоявшего к ней спиной, на его широкие плечи, обтянутые дорогой темно-синей тканью рубашки, на коротко стриженный затылок, волосы на котором она почему-то точно это знала, были мягкими на ощупь. — Найди мне эту падлу! — рявкнул бес, не глядя на Сашку, лежавшего сейчас в ледяных крошках грязи. — Иначе ответишь ты за него! Бес молниеносно скрылся в здании, и только у входа бросил короткий ледяной взгляд на Мишку, а потом мотнул головой охране, распоряжаясь проводить девчонку в клуб. За весь год, что Бег проработал в клубе на Беса, Мишка была здесь всего однажды. И то без разрешения и тайком от брата. Тот день она, кажется, никогда не забудет. Он отпечатался в ее памяти, оставшись среди воспоминаний. Часто Мишель выковыривала обрывки тех минут из своей головы и прокручивала их, воскрешая малейшие детали. Все, начиная от зрительных образов, заканчивая запахами и ощущениями. Сейчас она шла за Бессоновым, глядя на его затылок и на рубашку, влажную на плечах отрастаявшего снега. В тот памятный день бес тоже был в синем, невозмутимый, равнодушный ко всем вокруг, не замечающий взглядов, которые бросали на него гости клуба, не замечающий ее взглядов, брошенных украдкой из-под козырька мальчишеской кепки. Зато теперь Мишка твердо знала, он ее заметил. Рука сама прижалась к шее, к месту, где кожа горела расплавленным огнем от касаний беса, кто бы мог подумать, что его руки не причинят боли, а совсем наоборот. Вот и Мишка не думала, а теперь убедилась. без точно адский огонь, опасный и обжигающий. Он сожжет ее девичье сердце дотла, не моргнув глазом, не заметив души под бренной оболочкой, и уйдет, не обернувшись и ни о чем не жалея, забудет ее, как и многих до нее. Мишка это знала, но все равно не боялась. Бессонов вошел в просторный кабинет. Охранник, сопровождающий Мишель, отступил, пропуская девушку вперед. Дождавшись кивка, бесшумно скрылся. А спустя пару минут в кабинете появился доктор, оказывающий первую помощь бойцам. Мишель собиралась возразить, ведь кровь уже не идет, а неприятные ощущения проходят, сменяясь на боль в переносице. Но взгляд Бессонова красноречиво требовал полнейшего повиновения. Доктор осмотрел ее лицо, сообщил, что серьезных повреждений нет, приложил ледяной компресс и порекомендовал сделать рентген, чтобы окончательно убедиться в отсутствии перелома. И тихо удалился, предпочитая не встречаться взглядом с хозяином кабинета. А Мишка осталась. Бежать ей было некуда. Когда за врачом закрылась дверь, бес медленно вынул телефон из кармана брюк и отрывисто скомандовал. «Тачку!» От резкого тона Мишка недовольно поморщилась. После удара клыка голова гудела и ехать никуда не хотелось, но Бессоннову было плевать на ее желание. Вперед! Уже тише, но не менее властно рявкнул мужчина. Мишка вздохнула, но не спешила подниматься с дивана. Властный тон и команды беса начинали ее утомлять и даже злить. В конце концов, пострадала она из-за разборок среди мужиков. Какого, спрашивается черта, она должна скакать по первому его слову? Клык просил передать, что хочет компенсацию за увольнение. Спокойно проговорила Мишель. Выходное пособие за годы службы. Слова Мишель заставили беса остановиться в дверях кабинета. Мужчина обернулся, впиваясь взглядом в лицо девчонки. Миша прижала пакет со льдом к переносице и непроизвольно поморщилась, то ли от колкого взгляда мужчины, то ли от кольнувшей лицо боли. Что еще он сказал? Спокойно уточнил бес. Его взгляд замер на пакете со льдом в хрупких девичьих руках. Мишка вздохнула, запрокинула голову, чуть прикрыла глаза и заговорила монотонно, практически не разделяя фразы паузами: Сиди и не рыпайся! Саша, а ты на газ и медленно двигай в сторону 47-го шоссе. Клык, бес узнает, шкуру сдерет. Выполняй. Не волнуйся, красавица, мы просто поговорим. Я ведь не отморозок, сестренку Бека трогать не стану. Ты первая баба, которую бес притащил к себе. Бека он поставил на мое место. И знаешь, я сделал определенные выводы. Толя, ты бы не загибал, девчонка вообще не при делах. Саня, хлебальник прикрой, замолвишь за меня словечко перед бесом. «Сомневаюсь, что поможет. С зубками? Мне нужно, чтобы ты пустила в ход свои очаровательные глазки и попросила за меня. Ну, понимаешь, что-то вроде выходного пособия. Компенсации при увольнении. Очень извиняюсь, но вы случайно не идиот. Во-первых, Харитон Сергеевич меня не станет слушать. А во-вторых...» Мишка запнулась на своих словах, сказанных в той машине. «А бес понял, что именно сейчас последовал удар клыка». Мужчина и сам не заметил, как с хрустом сжались кулаки от немого бессилия. А девчонка, все тем же монотонным голосом, выворачивающим душу наизнанку, продолжила. «Клык, твою мать! Ты охуел! Не люблю болтливых баб! Люблю, когда молчат и слушаются! Ты ведь теперь молчишь и слушаешься? Да, девочка?» Мишель замолчала, прикрыв глаза и продолжая удерживать пакет со льдом на своем лице. А «Обез!» усилием воли заставил своих внутренних демонов успокоиться и медленно закрыл двери кабинета, отсекая его от внешнего мира. — Ты видела, куда делся клык? — спросил Бессонов, пряча руки в карманы брюк. — Нет, — вздохнула Мишель. — А Саша не виноват. Не наказывайте его за чужой проступок. — Саша, — выделяя имя охранника, процедил бес. — Не справился с задачей. «В больницу!» Бес вновь начал командовать и отдавать приказы, а Мишке ничего не оставалось, кроме как следовать им.